Глава 4. Слухи о богатой добыче, которую удалось собрать на шофе, быстро дошли до самого Верховного Отца, поэтому он лично вышел встречать своего удачливого родича, покинув Срединный вертеп. Его сопровождало более десятков преображенных особей шатаре, которые исполняли в улье роль солдат и воинов. Кьер терпеливо ждал, пока медлительные штассы, груженные плотью, займут места в стойлах. А потом, не сдержав любопытства, и сам отправился оценить качество нового прибывшего сырья. Он тщательно осмотрел с полдюжины тел, одних мертвецов он просто поглаживал по суховатой гладкой коже, у других поковырялся в развороченных животах, проверяя, какие органы уцелели, третьим засунул длинные бледные пальцы в рот, ощупывая иссохшие языки и зубы. И в конечном итоге верховный остался доволен. Ты превзошла самые смелые мои чаяния, дочь! прошипел отец на подземном наречии. «Из этих молодых и сильных тел родятся прекрасные воины для нашей колонии». «Спасибо, владыка. Твои слова величайшая похвала». Нижайше склонилась на шафа. «Я считаю, что ты, как никто другой, заслужила награду». Вынес вердикт Кьер. «Чего ты желаешь?» «Мой патрон, я действительно хотела бы кое о чем тебя просить, но не знаю, насколько ты мне благоволишь». «Говори смело, дочь». — приказал Альбинос. — Ты самая удачливая охотница из всего моего потомства, и я готов пойти тебе навстречу в любой прихоти. — Тогда прошу, следуй за мной, владыка. Снова глубоко поклонившись, красноглазая дева попятилась и не разгибалась до тех пор, покуда не привела родича к одному из иштасов. Это существо, в отличие от остальных собратьев, несло на себе всего одно тело, которое при ближайшем рассмотрении оказалось еще и живым. — Молю тебя, отец, исцели этого человека, — произнесла дочь. — Я хочу, чтобы он стал моим Слафом. Кьер недовольно нахмурился, но не отказал сразу. Он в один прыжок взлетел на спину тяжеловозу и принялся осматривать трофей на шафы. Молодой, но не очень крепкий, — быстро определил хранитель Улья. — Желтые глаза выдают примесь оловийской крови. Солдат из него получится не самый хороший. Однако я ощущаю его внутреннюю силу. Даже сейчас, изнывая от рану, он прямо цепляется за свое существование. Он бесстрашен, ибо не трепещет перед моим ликом. Но в этом же кроется и главная проблема. Он не сломлен и поэтому опасен. Лучше бы вырастить из него разведчика, проворству и хитрости которого не будет равных во всей обессалии. Ты уверена, что хочешь сохранить ему жизнь? — Да, владыка. Еще ниже опустила голову красноглазы Но зачем? — Ты ведь знаешь, что люди не приспособлены к обитанию под землей. Тьма улья их слепит. Без омерзительного солнечного света они непрестанно болеют и хереют. Гораздо милосерднее будет обратить его в Шакстора прямо сейчас». «И все же я желаю услаждаться его красотой, покуда он не зачахнет», — пылка возразила на шафа. «Только взгляни, как изящны изгибы его тела. А запах? Ты же чуешь, отец». «Да, я бы не отказался отведать его плоти». Провожанно хмыкнул Кьер, щерясь зубастой улыбки. «Кроме того, с твоей помощью, владыка, славы могут существовать под землей и дольше», осторожно начала белокожая. «Не забывайся, дочь, ведь даже у моей благосклонности есть пределы», злобно рыкнул Альбинос. «Я не собираюсь тратить ресурсы на твою бесполезную игрушку. Всякий раб с поверхности, обитающий здесь, покупает право жить своими умениями. Кузнецы, ткачи, столяры...» «Все они отрабатывают каждую кроху моей силы». «Прости, мой патрон. Я не хотела вызвать твое недовольство». Пошла на попятную на шафа. «Мне достаточно того, что ты просто сохранишь жизнь и красоту этому человеку. Большего я у тебя не прошу. Обратить его в шахтора можно и после смерти». «Пусть будет так», — нервно дернул плечом Кьерр и щелкнул пальцами, давая команду перерожденным. Тача же к раненному жителю поверхности метнулась пара рабочих. Быстро-быстро перебирая двумя дюжинами ножек, которые когда-то были ребрами и произрастали прямо из туловища, они подбежали к штассу. Один помог сгрузить желтоглазую добычу на шафы на спину другому, а затем существо засеменило за хозяином улья, направляясь к сердцу всей колонии, к срединному вертепу. Месту, где происходило священное таинство преображения, где Верховный Отец создавал из трупов людей и животных свои невероятные творения. Первое мое впечатление от так называемого «улья» я бы охарактеризовал одним емким словом. И слово это «жесть». Запутанные переплетения подземных коридоров, покрытых какой-то слегка алюминисирующей плесенью. вонь, смрад, постоянные шорохи и щелчки, раздающиеся из мрака. А еще твари. Твари настолько ужасающие, что кровь стыла в жилах от одного их вида. Пожалуй, я даже возрадовался, что в обители киеров с трудом можно рассмотреть собственную вытянутую руку. Иначе бы, наверное, точно не сдержался и затопил бы тут все очистительным огнем, невзирая на риск сгореть и самому. На шафу встретил какой-то бледномордый клоун, ряженный в бесформенные белые одежды, будто какое-то карикатурное привидение. Я не понял, о чем они тут шипели, но, судя по всему, как моя пленница перед ним стелилась, был он какой-то здешней шишкой. Потом меня переложили с уродливого штасса на другое неописуемо отвратное порождение бессали. У него было человеческое лицо с застывшей в предсмертном крике гримасой, но вместо глаз торчали какие-то стебельчатые отростки, как у улиток. Из-за того, что передвигались они на животе, перебирая костяными педипальпами, пробивающимися прямо из раскуроченной грудины, я их про себя окрестил склопендрами. Когда эта тварь зашагала, заботливо придержав меня гнущимися во все стороны руками, я едва не обливался. Слава богу, что нечем было, ибо Альбиноска сегодня меня не кормила. И тут уже мне захотелось проклясть острое лавийское зрение, поскольку даже такая темнота не являлась для него непроницаемым препятствием. Я все равно умудрялся замечать в улье белых дьяволов вещи, которые леденили мою душу. Боюсь, что даже если вырвусь из этой передряги, то никогда уже не стану прежним. Вскоре эта вся странная процессия доставила меня в помещение неправильной формы. Стены тут были увешаны целыми гроздями светящегося мха, но даже обилие подземных растений не могло разогнать мрак. Хотя для Кьеров, наверное, здесь было ярко, как в полдень. Жуткая скалопендра не особо-то и мягко переложила меня на подобие операционного стола, вытесанного из камня. я тихо зарычал от боли, прострелившей нижнюю часть туловища. «Тише, моя красота!» — склонилась ко мне пара красных глаз на шафы. «Надо терпеть!» Я собирался спросить, а нельзя ли мне выдать еще один вонючий комочек зелья, успокаивающего боль. Но тут Кьер в балахоне, без какого-либо предупреждения, грубо сорвал с моей ноги фиксирующие повязки. От нового мучительного приступа у меня потемнело в глазах и перехватило дыхание. Из горла вместо желаемого вопроса вырвалось лишь бессвязное сипенье. «Не шевелись, человек, иначе сделаешь себе хуже», предупредил меня Альбинос. Как оказалось, языком людей он владел в совершенстве и разговаривал без малейшего намека на акцент. А дальше для меня началась форменная пытка. Мне в рот влили какое-то зелье, после чего белокожий отроди, вооружившись кривым загнутым ножиком, принялось ковыряться в моей глубокой ране. Боль хлестала по нейронам, пронизывая каждую клетку тела. И та часть разума, которая каким-то чудом не растворилась в ней, удивилась, почему я от этих манипуляций не издох или хотя бы не потерял сознание. Естественно, при таком истязании сохранить неподвижность не получалось. Я бился и дергался, но нас шафа на пару с мерзкой скалопендрой навалились на меня, хватая за руки и ноги. Пока Кьер что-то увлеченно кромсал в моем теле, я даже позабыл, что владею магией. И слава богу, иначе бы точно сжег тут сюда дотла, лишь бы прекратить сей ужас. Не могу сказать, сколько длилось это испытание. Если руководствоваться субъективными ощущениями, то чуть дольше вечности. А в процессе я воочию мог увидеть, почему мастерство общения с короткими клинками у подземного народа считается священным. Альбинос кромсал меня, как мясник и хирург в одном лице. Он распорол мою ногу от колена до бедра и вскрыл нижнюю часть живота, добираясь до раздробленного таза. Умелыми движениями он отсекал мышечную ткань и сухожилия, потом что-то долго колдовал в области колена, а затем хрусть и по частям вытащил из меня берцовую, мать твою, кость. Кажется, к этому моменту непонятное снадобье вышло на пик своего действия, а потому я воспринял происходящее более-менее спокойно. Ну, насколько это вообще было возможно в подобной обстановке? Квадратными глазами я следил за манипуляциями Кьера, как он рассматривает обломки моих костей, Нюхает их и даже пробует на язык, после чего ненадолго пропадает из поля моего зрения, возвращается с огромным искусно ограненным кристаллом, размерами превышающим спелое яблоко. Красноглазый баюкал его в руках так заботливо, словно держал новорожденное дитя. Тут даже мимолетного взора хватало, чтобы понять, эта вещь для него представляет величайшую ценность. А потом он повесил его себе на шею и начал творить волшбу. На многочисленных гранях камня стали зажигаться проекции истинных слогов, но не тех, которыми пользовались люди. Как музыкант в прошлом я бы сказал, что он работал строго в контрактаве, изредка поднимаясь в большую, и мое изувеченное тело отзывалось болезненными вибрациями на его действия, будто струны фортепиано, по которым стучат обитые войлоком молоточки. Несмотря на все свое состояние, я прикипел взглядом к создаваемым чарам, Они были гораздо запутаннее, нежели заклинания человеческих магистров, и по сложности скорее походили на те симфонии, которые плели алавийские колдуны, погубившие весь Сарьенский полк. Я старался запоминать хотя бы отдельные части, а также реакции организма на них. Затем Кьер что-то защелкал на своем наречии, и скалопендра куда-то испарилась. Через полминуты она притащила целую груду расчлененных человеческих останков, в которой бледнокожий колдун принялся споро копошиться. Найдя там длинную толстую кость с бахромой мяса и жил, Кьер быстро откромсал все лишнее и приступил к вживлению. Раздвинув пальцами гигантский разрез на моем бедре, он вложил ее внутрь. На этом моменте мое ошалевшее от впечатлений и болевого шока сознание наконец-таки сдалось. Зрение потеряло фокус, и меня накрыл чернейший непроглядный мрак, соперничать с которым не могло никакое даже самое темное подземелье.